Глава десятая Когда время чаепития подошло к концу, я вызвалась помочь Полине с уборкой посуды. Мы переместились на кухню, и она решила пообщаться со мной с глазу на глаз. «Можно поговорить откровенно?» – спросила она. «Да, конечно». Я понимала, что разговор может быть серьезным, но стойко натирала чашки сухой тряпкой до блеска. «Не пойми меня неправильно, я очень рада, что вы познакомились с Тимуром», — сказала Полина. Я не знала, что на это ответить, Ее радость была логичной. «Но, честно говоря, меня немного смущает, что Элли слишком привязалась к тебе, потому что если у вас с моим сыном ничего не получится, для ребенка это станет сильным потрясением». Я и сама это понимала, но снова не нашла, что сказать. «Впрочем, не попробовав, не узнаешь». Женщина продолжала свой монолог, смотря на меня. «Судя по тому, как оживился Тимур после вашего знакомства, я могу точно сказать, что он заинтересовался тобой. Также я вижу, что ты либо не показываешь эмоции, либо пока не определилась с тем, как относишься к нему. Я совершенно не собираюсь тебя пугать или принуждать, а всего лишь хочу кое-что рассказать. Когда мы познакомились с отцом Тимура, я тоже не влюбилась в него с первого взгляда». Поначалу он показался мне хорошим, надежным парнем, но мое сердце было занято красавцем-мужчиной из другого города, с которым у меня был бурный, но непродолжительный роман. Позже я узнала, что у него есть семья, и уехала в Санкт-Петербург с разбитым сердцем. Первое время я была уверена, что не смогу найти никого, кто бы заменил мне любимого. Но потом я поняла, что те чувства были обманом. С годами я полюбила по-настоящему. У нас родился прекрасный сын, и мы прожили долгую, счастливую жизнь. Несколько лет назад он ушел из жизни. Я благодарна ему за все, и ни на мгновение не жалею, что моя жизнь сложилась именно так. Полина делилась со мной таким личным, что я перестала заниматься посудой, а во все глаза смотрела на нее, ловя каждое слово. Знаете, у меня был опыт сложных отношений, поэтому мне особенно трудно так быстро осознать все, что происходит». Я боюсь загадывать наперед, но я тоже рада, что в моей жизни появились близнецы. И Тимур, — сказала я, когда она замолчала. «Значит, я в тебе не ошиблась», — улыбнувшись, ответила Полина. Я пожала плечами. Со временем будет видно. Сегодня я поеду ночевать домой к Тине. Сев в машину, я сразу предупредила хитрую троицу о своих намерениях. «Но почему? Ты обещала, что всегда будешь с нами», — напомнила Элли. «Так и будет. Это не зависит от места, где я живу. У меня есть некоторые дела, и их нужно выполнить». «Стефания не может постоянно быть с нами. У нее есть и своя жизнь. Тимур решил меня поддержать». «И если мы будем надоедать или плохо себя вести, то она передумает». «Ты совсем не побудешь с нами сегодня?» – тихо спросил Андрей. Я посмотрела на часы. В принципе, было не так уж и поздно. Почувствовав слабину в моей броне, Элли начала ныть. Я понимала, что идти на поводу у капризного ребенка неправильно. Тимур рассердился и, сделав строгое лицо, начал воспитательный процесс. Но я мягко накрыла его ладонь своей. «Не ругайся. Они просто пока не могут нас понять». Он провел рукой по моей ладони, мгновенно остыв. Я переплела наши пальцы. Мне нравилось держать его за руку. Такой невинный жест, но в то же время очень интимный. Мы несколько минут молча смотрели друг другу в глаза. Я видела, как Тимур обдумывает эту ситуацию. «Поедем. Я хочу еще немного побыть с вами, если моя компания не утомила тебя». В конце концов, я сдалась. «Ты не представляешь, насколько мне приятна твоя компания». Тимур произнес эти слова так, что я отвела взгляд под его напором. Слишком уж он был горяч. И я даже подумала, что могла бы снова остаться, если бы не странное ощущение, преследующее меня в его спальне. Я удивилась поведению детей, они стали как-то скромно и тихо вести себя после слов Тимура. Видимо, боялись, что я уйду навсегда, мне даже стало как-то неловко. Дети разместились в гостиной и принялись играть сами с собой, не привлекая внимания. «Похоже, ты их напугал», — я поделилась с Тимуром своими переживаниями. «Они слишком разбаловались, иногда нужно проявить твердость, мне порой очень не хватает этого». Он сделал несколько шагов и оказался около меня. Не обращая внимания на играющих детей, Тимур резко приблизился и чувственно поцеловал меня. «Малыши увидят нас!» – я попыталась говорить, но он совершенно не реагировал на мои слова, превращая поцелуй в нечто большее. Видимо, Тимур начал проявлять твердость в своих намерениях не только по отношению к детям. Но для меня было психологически сложно переступить эту черту, хотя мое тело думало иначе. Сделав шаг назад, я отряхнула головой, сбрасывая на вождение. Тимур тоже отступил, осознав, что вел себя не сдержанно. «Прости». Углом зрения я с облегчением заметила, что близнецы поглощены своим занятием и совершенно не обращают внимания на нас. Я снова не сдержался. «Это еще раз говорит о том, что мне не следует оставаться у вас», — тихо сказала я, скрывая пылающие щеки. «Папа с мамой закончили целоваться». Внезапно сказал Андрюша, смотря на нас и заставляя меня еще сильнее покраснеть. «Сынок!» – начал Тимур. «Почитаешь нам?» – подхватила Элли. «Папа иногда читает нам перед сном, но редко», – вздохнула девочка. «Хорошо, сегодня я буду читать сказку». Мне вдруг очень захотелось, чтобы Элли снова смеялась. Видеть ее улыбку было так же необходимо, как получать солнечный свет сквозь облака пасмурного дня. Тимур удивленно посмотрел в мою сторону, но ничего не сказал, просто улыбнулся. Мы выбрали одну из историй, которая нравилась малышам, и снова разместившись на огромном диване в окружении своих котят, я принялась за рассказ. Спустя полчаса малыши мирно спали с улыбками на лицах. Я поцеловала ангелочков, и Тимур аккуратно перенес их по своим кроваткам. «Ты станешь отличной мамой!» Вернувшись, сказал он и забрал книгу у меня из рук. «Заинтересовала история?» «Да, хочу узнать, что произойдет с принцессой в конце», — улыбнулась я. «Принцесса выйдет замуж за принца», — многозначительно сообщил он. «И они будут жить долго и счастливо». «Вау, повезло принцессе». Только и смогла пробормотать я, отводя взгляд. «Хочешь чай? Или сразу замуж?» «Нет, пожалуй, мне и правда пора». От шуточного вопроса Тимура я еще сильнее вспыхнула. Меня очень смущали такие разговоры. «Прости, это всего лишь фраза из старой сказки про щенков. Дети ее обожают», – уточнил Тимур, беря мою руку. «Я не думал тебя обижать». «Конечно, я все понимаю. Мне далеко до принцессы и сказки». «Стеша, все хорошо, правда», – ответила я и улыбнулась. Это была лишь шутка, никто не собирался форсировать события. Тимур не стал настаивать, понимая, что мне нужно время. Он вызвал для меня такси и отправил домой, едва отпустив из объятий. Несмотря на поздний час, я застала Тину на кухне. Она вопросительно посмотрела на меня, но, заметив, что у меня неплохое настроение, расплылась в улыбке. «Я так понимаю, вы неплохо поладили?» «Хорош, да?» «У вас было?» накинулась на меня подруга. «Не буду отрицать тот факт, что нас друг к другу влечет. я кивнула. «Но пока я не хочу слишком спешить», — бросаясь в новые отношения с головой. И так много раз обжигалась. «Значит, не было?» «Мы целовались». И ты снова сбежала? Тина недовольно хмыкнула, а я толкнула ее в бок. Ладно, смотри сама. Но я слышала, что в интернатуру к Тимуру на практику пришли несколько симпатичных девиц. Если ты будешь долго думать, то слухи о богатом и свободном докторе очень быстро разлетятся, и он будет коротать одинокие вечера в компании какой-нибудь Маруси в белом халате. Я поежилась. Мои отношения с Сомовым окончились объявлением о его свадьбе. Если Тимур способен на подобное, «Прости», — подруга заметила мое лицо. «Я только лишь хотела узнать, что на самом деле ты к нему чувствуешь. И если тебе неприятно представлять его с другой, значит, есть шанс на любовь. И да, Тимур очень верный, почти как лебедь». На этот раз я все-таки улыбнулась, несмотря на трогательность сравнения. Атина и вовсе хихикнула в кулак. «Теперь рассказывай ты, как прошло твое свидание». «Ох, все так необычно. Мы всю ночь провели в клубе, а потом пошли гулять. Он так и не позвал меня к себе. Довольно странно. Может, живет с родителями? Я не стала спрашивать. Наверное, это хорошо, что он не торопит события? Я ничего не ответила. Просто вздохнула. А потом, чтобы заполнить гнетущую тишину, начала рассказывать, как мы были в гостях у Полины и как Элли выложила бабушке все, что мы натворили. Тина слушала и качала головой. Приключения! Хорошо, что все живы и здоровы. Это точно. А он правда нес тебя на руках? мечтательно спросила подруга ага и ты все еще сомневаешься в нем доброй ночи я сделала вид что собираюсь спать спрятавшись под одеялом приятных снов тина хмыкнула и пошла к себе следующим утром я едва успела застать подругу дома привет куда собралась я думала что мы сегодня устроим девишник прости стефани и так опаздываю у меня сегодня свидание Девушка посмотрела на часы и побежала наверх собираться, пролетая мимо Ольги, неторопливо спускающейся по лестнице. «Моя дочь превратилась в ураган, начав встречаться с Иваном», – пожаловалась она. «Я считаю, что он отличный парень», – улыбнулась я. «Простой и, что немаловажно, искренне влюбленный в Тину». «Наверное, ты права», – согласилась она. «Может быть, и получится что-нибудь из всего этого». «А как дела у тебя?» – аккуратно поинтересовалась Ольга. Ей, конечно, было известно, что на днях я не ночевала дома. Все хорошо, мне очень нравится в Санкт-Петербурге. Замечательные парки и столько всего интересного». Я сделала вид, что не понимаю ее вопроса. «Ну что ж, если так, то я рада». Ольга налила себе кофе и отправилась к телевизору. Мой телефон снова показал входящий видеозвонок. Это был Тимур. И я с улыбкой ответила. «Привет!» «Привет! Я понял, что сильно соскучился». Слишком громко сказал он в динамик, с улыбкой глядя на меня с экрана смартфона. Так, что даже Ольга вздрогнула, сидя на кресле. Она смерила меня загадочным взглядом и, ухмыльнувшись, вернулась к просмотру телепередачи. Эта женщина получила ответ на свой вопрос. Ей стало все понятно. Чтобы избавиться от лишних ушей, я быстро поднялась в комнату и закрыла дверь, убавив громкость на видео. «Теперь можно поговорить», — улыбнулась я. «Никто не подслушивает?» Я отрицательно покачала головой. «Так вот, я говорил тебе, что очень соскучился», — повторил Тимур. «И если мы не увидимся, я сойду с ума. Все настолько серьезно?» «Серьезнее не бывает М -м -м, ну тогда мне придется согласиться». Мне нравилось с ним флиртовать. Это было очень волнительно и приятно. «Значит, в шесть будь готова. Я отложил дела, чтобы устроить нам вечер вдвоем». «Куда мы поедем?» «Это сюрприз». «Тогда жду с нетерпением. Как дети, я очень соскучилась». «Бесконечно требуют тебя». Элли ревела, когда за дверью увидела няню. Кричала, что хочет быть с мамой. У няни было такое лицо. Она знает, что Ульяна погибла и не ожидала такой истерики от ребенка. А мне пришлось ей долго объяснять, что Элли влюбилась в тебя, а потом уехать, потому что я не только отец, но и врач. А у нас даже в празднике бывают срочные вызовы. Я почувствовала себя виноватой и опустила глаза. «Прости, не хотел тебя смутить. Я плохой отец, не могу дать детям все, что им необходимо. Ты отличный отец, не вини себя». «Думаешь?» «Уверена». «Спасибо, Стеша. Вот только детям недостаточно одного папы». «Что я могу сделать для них?» «Не знаю. Может быть, чаще бывать у нас?» Я улыбнулась. «Мы не виделись всего лишь одну ночь». «Значит, мы возьмем близнецов с собой?» Тимур откашлялся. Было заметно, что на вечер было запланировано свидание на двоих. «Честно говоря, я бы не хотел, чтобы ты встречалась со мной только из-за детей». Он серьезно посмотрел на меня через экран смартфона. «Прости, наверное, я слишком многого от тебя требую». Я не знала, что сказать на это. «У меня важный звонок по второй линии, нужно ответить». «Хорошо, увидимся вечером». «Да, пока, Стефания. Я очень жду нашей встречи».